Глава 7, Пруд плечом отодвинул плинта, подобрался к торку и заглянул за край горы. Точно, обрыв. Словно гора с чего-то раскололась пополам, ее части расползлись в стороны, образовав скористое ущелье. А внизу бурная река, далеко. Прыгать в нее отсюда – чистое самоубийство. Пока долетишь до воды, несколько раз об острые выступ искал, долбанешься. И если при этом останешься, еще неизвестно, какая в самой речке глубина. Может, мелкая совсем. Да и видно, что там камней, торчащих, полно. Вон как вокруг них вода бурлит, клокочет и в пену взбивается. Понятно теперь, отчего коротышки не торопились их догонять. Деваться-то отсюда все равно некуда. Либо прыгай и помирай, либо назад возвращайся, прямо в руки серых уродцев. Не пробиться через них никак. Нет, не пробиться. Слишком уж их много, а ведь они даже погибнуть нормально в бою не дадут. Если слухам верить, постараются живьем взять, толпой навалиться и повязать. Говорят, новые злые боги-коротышек постоянно требуют от них много пленников. Чего уж там проклятые коблеты с захваченным полоном делают, никому неведомо. Но вот только россказни всякие ходят, одни других ужаснее». Совершенно точно известно лишь то, что ради поимки новых жертв коротышки, легко и не задумываясь, расстаются со своими жизнями. Видать, гнев богов для них куда страшнее. Прут оглянулся на неспешно приближавшийся коблетов. «Еще есть немного времени. Выше лезем!» – скомандовал он друзьям. «Куда?» – удивился Плинта, с опаской перегибаясь через край скалы, чтобы, глянув вниз, тут же испуганно отпрянуть. «Мы отсюда свалимся, убьемся напрочь. Вон туда!» Ткнул пальцем парень. Видите, весь склон поперек трещинами пошел. А вот там даже выступ вроде идет, как ступенька. По нему уйти попробуем. Так он же выступ твой узкий и не сплошной, поразился ученик шамана. Он же пропадает в нескольких местах, как мы по нему пойдем? Осторожно, пойдем! Зло огрызнулся Пруд. Другого выхода все равно нет. Но тут же много таких трещин. Ниже он тоже уступ есть и не один. Там хоть высота не такая большая? «Зато коротышки смогут в тебя сверху камнями швырять или копьями. тебе это надо, а наверху у них так не выйдет». На это Плинта ничего не ответил. Лицо кисло скривил и отвернулся. «Мы не пройдем», — угрюмо заключил Торг. «Я не пройду. Слишком узкая тропа. Разве что козел горный по такой гулять сможет». «Но попытаться-то стоит. Давай, дружище!» Пруд хлопнул здоровяка ладонью по плечу. «Попробуем». «Лично я в плен к серым не собираюсь попадаться. Уж лучше о скалу разбиться». А, «Тоже верно», — вздохнул торг. «Ладно, уболтал языкастый. Веди нас. Только я последним полезу». «Как скажешь, друг, как скажешь». Прут еще раз ободряюще похлопал силача по плечу и полез наверх. «То есть меня вы даже не спрашиваете?» — возмутился Плинта. «Да ладно, лезь уже!» — подпихнул его торг вперед и стал карабкаться следом. Уступ и впрямь оказался маловат. Меньше, чем в локоть шириной. А местами даже еще сужался. Да к тому же прерывался частенько. И хорошо, если только на длину шага. Правда, имелись места, где уступы немного пошире был. А еще он постепенно понижался, исчезая чуть дальше за плавным изгибом скалы. Что там впереди за поворотом совершенно неизвестно. Но коблеты позади однозначно гораздо хуже. Ну что, братцы? Пруд перебрался через край горы и, поставив ногу на узкий уступ, ухмыльнулся. «Почувствуйте себя горными козелами, да? Все, я пошел!» По спине расползлась холодящая волна страха. Но оркам нельзя бояться. Орки плюют на страх. Он весь вжался в почти отвесную стену, ухватился одной рукой за каменный выступ, другой за идущую чуть выше головы горизонтальную расщелину. Такую тонкую, что пальцы едва смогли зацепиться. Глубоко вдохнул-выдохнул, успокаиваясь, и сделал первый неуверенный шажок. Коблеты сзади встревоженно загомонили. Наверное, недовольство выражают из-за того, что их добыча нашла способ от них ускользнуть. Парни, обернулся пруд к приятелям. Не мешкайте. Нужно успеть подальше от края отойти, прежде чем серые сюда доберутся. И главное, не забывайте, что у вас постоянно три точки опоры должно быть. Вообще-то про эти точки им с первых уроков по скалолазанию не прекращали вдавливать, Мол, нужно, чтобы две руки и хотя бы одна нога, ну или рука и две ноги, постоянно на что-то опирались. Вот только вдруг сейчас перепугу кто-нибудь об этом позабудет лучше напомнить. И самому постараться это правило не нарушать, если получится. И спина, и руки словно одеревенели. Многие тоже. Их почему-то и вовсе страшно с места на место передвигать. Но надо. Орки ничего не должны бояться. Как же часто за последнее время ему приходится уговаривать себя не бояться. И все равно страшно. Словно он и не орк вовсе, а степной ушан какой-нибудь. Страшно до холодных мурашек безумными стадами бегающих по негнущейся спине. Страшно до того, что хочется для надежности еще и зубами вцепиться в серую шершавую скалу, почему-то странно пахнущую сырой землей. Или это ему кажется? Неважно. Нужно перехватиться руками поудобнее и сделать следующий шаг. Плинта, давай за мной, не отставай! Он двинулся вперед, понимая, что времени у них осталось всего ничего. Шаг. Проверить, не вывернется ли камень из-под ноги. Вроде нет. Перехват левой рукой. Проверить, цепко ли держат побелевшие от напряжения пальцы. Теперь можно найти опору для правой руки и только потом подтянуть вторую ногу. Ученик шамана что-то бубня себе под нос выбрался на уступ с выпученными глазами и посеревшим, перекосившимся от страха лицом. Интересно, сам пруд сейчас так же выглядит или все же чуть получше? Еще пару шагов. Торг тоже перебрался к ним. Вовремя. Еще несколько ударов сердца, и из-за скалы высунулась злобная рожа первого коблета. Ну и разорался же он, когда увидел, что такая, казалось, близкая добыча сбегает, ускользая почти что из рук. Попытался долбануть торка дубиной, но не достал. Тот уже успел отодвинуться от края. «Повезло, будь в руке коротышки копье!» «Ну вот», накликал беду. Следующий появившийся коблет был как раз с копьем. Он что-то сердито гыркнул, отодвинул крикуна с дубиной в сторону и решительно перебрался через край скалы. Держа оружие в левой руке, стал подбираться к ребятам. «Торг, сзади!» Плинта активнее заработал руками и ногами, за пару мгновений оказавшись почти вплотную к проту. «Да вижу я!» Здоровяк ускоряться не стал. Напротив, убедивший, что закрепился на уступе достаточно надежно, остановился, поджидая серого уродца. Кургабри! Приблизившийся коротышка ткнул торка копьем. Прут не увидел, удалось ли серому ранить здоровяка. Если даже у него и получилось, торг не подал и виду. Зато смог ухватиться за копье, вырвать его из рук Коблита и, замахнувшись, врезать по коротышке задним концом его же оружие и еще раз, а потом еще. Тот не удержался на уступе и жутким воплем полетел вниз. Прут хотел было глянуть ему вслед, но передумал. Второе главное правило скалолазания – никогда не смотри вниз. Голова может закружиться, и сам не заметишь, как сорвешься. Так что, к троглу любопытства, нужно дальше двигаться. «Торк, не задерживайся!» — крикнул он здоровяку. «Сейчас иду!» Торк ловко перехватил копье, взявшись поудобнее, примерился и метнул его еще в одного коблета, рискнувшего выбраться на уступ. «Хупф!» — ухватился коротышка за бок и отправился догонять первого летуна. «Ты зачем копье выкинул?» — удивился Плинта. «Нужно было оставить!» «Ага», — Торг досадливо скривился, Одержать мне его чем, зубами? Или тебе копью отдать? У меня и так левая рука почти не чувствует ничего. Как-то не сильно твои цветочки помогают». «Помогают, помогают», — поспешил заверить здоровяка Плинта, — «ты же живой до сих пор, а рука не сразу пройдет». «Посмотрим», — буркнул Торг и оглянулся назад. Там из-за края скалы на уступ выбралось уже сразу несколько серых уродцев. «Одно радует, тут они нас в плен точно взять не смогут. А легко до нас добраться я им не дам. Тут им не там». На что они вообще надеются? Прут и вправду не понимал, чего вдруг коротышки полезли за ними по скале. «Схватить их на этом уступчике живыми шансов у коблетов нет никаких. Да даже если и схватили бы, как их отсюда вытаскивать будут? Тут самим на скале проблематично удержаться, не то что еще и тащить кого-то». Хорошо хоть руки и ноги немножко приноровились к такому способу передвижения. Да и место для ног чуть больше стало. Пруд даже подуспокоился. Сердце куда ровнее забилось. И дрожь почти пропала. Так, первый разрыв на уступе. Кусок камня от чего то обрушился вниз, оставив лишь рыжеватый след свежего скола на мрачной серой заветренной поверхности скалы. Пруд подошел к самому краю обрывчика. Небольшой создателям, Можно перешагнуть и спокойно двигаться дальше. Это препятствие они преодолеют, почти не заметив. А вот дальше каменная ступень становится все уже и уже. Для ног совсем мало места. Придется весь упор на силу рук делать. Ладно, доберутся там и будут переживать. Зато коротышкам тоже сложнее будет двигаться. А то вон как шустро они повыбирались на эту сторону скалы, и теперь, зло переговариваясь, уверенно догоняют ребят». Скоро торку опять отбиваться придется. А под ними что за шум? Пруд, пересилив себя, глянул вниз. Вот оно что! и по другим ступенькам поперечинам за ними прутся. Если тот выступ, по которому ребята сейчас двигаются, снижаясь впереди, за поворотом с другим сблизится, плохо дело. Нужно поспешить. Вот только как? Ктрогло все. Прут двинулся дальше, чувствуя, как ногам все труднее и труднее удается удерживаться на сужающемся уступе. Через какое-то время пришлось передвигаться лишь на носочках. А потом и вовсе опора под ногами исчезла, заставив повиснуть на руках».